Глава 15. К нотариусу мы добрались как люди, то есть транспортом, но не общественным. Крон забрал у меня телефон, попыхтел, подключая его к своему ноутбуку, и после того, как оба устройства слились в блютузном экстазе, у меня появилось приложение «Кидаем по-фейски». «Совсем уже обнаглели и перестали скрываться?» — возмущенно потыкала я пальцем в экран — Едва получила свой ненаглядный смартфон обратно. «Любительский перевод», — хмыкнул Крон. «Параллель Тер не слишком популярна. Обычно терийцы правдами и неправдами пытаются перенестись отсюда. Магии у вас нет, природа при смерти, средний срок жизни — 50 лет, миры хомячков — ужасное место». Эльфа прямо корежил от брезгливости. И пусть он говорил чистую правду, Однако желание прихлопнуть этого выскочку разрасталось у меня с каждой минутой. «Терийскими языками владеют очень немногие». Фей закончил поливать мой мир грязью и хмуро покосился на деревянную линейку в моей руке. «Ну ты на русском соловьем щебечешь!» Отогнув верхний край линейки, я полюбовалась, как он раскачивается туда-сюда, словно маятник представила, какие бы звуки сдавал крон, если бы оказался у этого маятника на пути, и кровожадно улыбнулась. «Магия!» — хмыкнул эльф, недовольно кривя красивые губы. «Была бы ты из другой страны, я бы все равно щебетал на твоем языке. А приложение переводили в другом месте, поэтому и вышло так странно. Но в нем показываются все тирийские скидки и акции для магических существ». Сейчас выберем номер мира, страну, город и вызовем такси. Я и раньше замечала, что некоторые люди напоминают представителей фантазийских рас. Орков, гномов, вампиров, эльфов. Теперь хотя бы стало ясно, что это не разгул моего воображения на почве нездоровья, а суровая реальность. «На Лефлянскую к Екатерингофу!» — объявил увеличившийся крон-таксисту. Плюхнувшись на заднее сиденье машинки непонятной породы. Вроде бы Кия. Модель нашего транспортного средства занимала меня мало. Главное, ехать было более менее комфортно, хотя изначально мне показалось, что мы с феем в этот детский автомобиль не влезем. Гораздо сильнее меня заинтересовал таксист. Его почти лысая голова напоминала мяч для регби, и к ней, практически под прямым углом, были выставлены огромные, вытянутые в стороны уши. Когда же я заметила в зеркале круглые, как блюдце, глаза, мне резко захотелось выйти и прогуляться до парка пешком. Это костлявое существо, с непропорционально длинными руками и тонкими цепками пальцами, даже не пыталось походить на человека. Сиди спокойно. Можно подумать, Линчетти никогда не видела, осуждающий забрежал на меня крон. «Представь себе!» — злобно прошипела я, стараясь не привлекать внимания странного водителя. «Он под липерболеями живет и пытается ее плодами?» «Нет, он сонный паралич вызывает!» Фей поджал губы и процедил. «Это когда ты лежишь неподвижно и молчишь, не выбалтывая ничего лишнего!» «А, понимающий, — кивнула я, — нужная зверушка!» Крон покосился на меня с подозрением, Но я не стала развивать дальше тему, а замолчала, самым загадочным видом любую мелькающим за окном городом. Мы мчались по прямой вдоль обводного канала. Причем именно мчались. Скорость заметно превышала разрешенную по городу в будний светлый день, но присутствие рядом двух магических существ несколько успокаивало. Линчетти был прирожденный гонщик. Решив, что насчет болтовни при посторонних крон прав, я так и промолчала все 15 минут, пока мы летели с точки А в точку Б. «Чёртова пустошь!» — радостно возвестил таксист, когда впереди появился парк Екатерингов. Торможение вышло неожиданно плавным, но из машины я практически вывалилась. «Знаешь, может, в следующий раз просто вертолет наймем? Бурча подвигала затекшими от напряжения плечами и попереступала с ноги на ногу. «По-моему, тебе пока еще рано летать на драконах», небрежно словно мимоходом выдал крон, направляясь к одному из зданий рядом с парком. «На драконах рано, а на вертолете в самый раз, а то у меня чуть паралич от ужаса не случился», пожаловалась, поежившись, так как представила нашего водителя безочеловечивающего грима. «Летать надо на более приспособленной к таким нагрузкам техники. Закончила я, свалив все исключительно на превышение скорости. Нотариус, к счастью, оказался совсем не страшным. Он чем-то напоминал гнома, маму которого звали Роза Моисеевна или Сара Марковна. Седые вьющиеся волосы, ухоженная бородка, бодрый картавый говорок и оригинальные словообороты, иногда пробивающие брешь во вполне грамотно выстроенных фразах. Его комментарии к нашему договору следовало издать отдельным приложением. «А что так скромненько, господин Хадзисар, всего три процента? Вы же таки фея, а джин, у вас в одно и то же время может быть всего одна жена. Неужели не можете порадовать бедную женщину? Вам с ней столько пользы, а вы как жмот последний? Нет, я не настаиваю». Наткнувшись на суровый взгляд Крона, гном замахал обеими руками. Но если бы я представлял интересы этой молодой леди всего за 1%, после посещения нотариуса я уяснила несколько моментов. Во-первых, или мой фей далеко не в первый раз нотере, или он очень известная личность. Во-вторых, пожилой юрист так искренне радовался женить Бикрона, что я вновь напряглась, заподозрив пропущенный подвох. В третьих тонкие намеки на любые доходы нотариуса не заинтересовали. Зато, прочитав про ограничения операции собственностью, гном буквально сделал стойку, как сурикат перед своей норой. Тут же полез смотреть карту, нашел мой адрес проживания, уважительно присвистнул и поинтересовался. Каким путем отчуждать от здания собираетесь? Жертвами или попробуйте мирно изъять? Никаких жертв! Рявкнула я, испеляющий зырком на крона и пришпилив взглядом креслу суетливого нотариуса. Ну и чудненько старичок довольно потер руки. Проверяйте, все ли правильно! Подсунул он нам наш же договор, переписанный от руки его помощником на гербовом бланке. Спустя 10 минут мы вышли из конторы под ручку, как и полагается, настоящим супругом. Фей временами был очень галантен. Наверное, сказывалось аристократическое воспитание. В моей сумке лежал проштампованный браком паспорт и копия нашего брачного договора. Подозрительно расщедрившийся гном пообещал, что документальные свидетельства брачных уз будут связаны с нами и не потеряются, даже если мы очень сильно захотим от них избавиться. А еще они самовосстанавливающиеся. ни сжечь, ни порвать, ни в санузел спустить. Восстановится и вернется. И штамп в паспорте тоже. Отлично замуж вышла. На века. Без возможности развода, как выяснилось. В прощальном гномьем предупреждении, сказанном мне, когда мой муж отвлекся по неотложным нуждам, пряталась подсказка о причине альтруистически скоропалительной женить Бекрона. Заверенный нотариусом брачный союз с магическим существом очень выгоден для простых смертных. Он связывает супругов не только на материальном, но и на метафизическом уровне. В буквальном смысле будете делить друг с другом болезни и умрете в один день. Только учитывая проблемы господина Хадзисара со здоровьем, и вашу заряженную постоянным контактом с магическим источником ауру, мне кажется, вы таки очень поспешили с тремя процентами».